«Алексей? Господи, почему ты не предупредил? Я думала, что это курьер. Мы с Антошкой заказали пиццу. Открываю, а это ты!» Затараторила Нина, когда распахнула перед Ковалевым дверь. Она выглядела растерянной. Надо думать. Алексей ведь решил сделать ей сюрприз. Как только подобрал все вещи, которые истеричка Арина выбросила и привел себя в порядок, сразу же взял билет и полетел к любимой. И вот, наконец-то, он видел перед собой Нину и все приключения последних пары дней стали растворяться и стираться из памяти. «Папа!» — бросился к нему Антошка, когда Ковалев зашел в прихожую и уже хотел шутливо поинтересоваться, действительно ли его настолько не ждали и не ехать ли ему в гостиницу. «Милый, я же сказала, что так называть дядю Лешу не нужно!» — одернула сына Нина. «Пусть называет!» — добродушно рассмеялся Ковалев, подхватывая мальчика на руки. Потом повернулся к той женщине, видеть которой было так славно, что от этого чувства внутри все дрожало. «Не рада мне?» — уточнил, приподняв брови. Нина всплеснула руками. «Ну что ты такое говоришь?» — притворно строго возмутилась она. «Просто нужно было позвонить и предупредить. Я бы приготовила ужин». Ковалев опустил довольного Антошку на пол, притянул Нину к себе. Прежде чем оставить на манящих устах жаркий поцелуй, прошептал. «Я, если и голоден, то совсем не в том смысле». Она покраснела и опустила глаза. Вкупе с ее ангельским личиком и простой прической, когда Нина убирала волосы в хвостик, это выглядело очень трогательно и невинно. Поцелуй вышел жадным, но коротким, с обещанием скорого продолжения. А когда в дверь позвонили, Нина испуганно взглянула на Ковалева. «Видимо, пиццу вашу привезли!» – хмыкнул он и открыл курьеру. От обеда в виде фастфуда Алексей отказался. Не хотел портить аппетит перед тем, как они с Ниной отправятся ужинать. А также не желал тянуть кота за все подробности, и наверевался сделать предложение прямо сегодня. «Что за чертовщина?» чуть не взревел Ковалев, когда открыл чемодан. Нина как раз усаживала Антона перекусить и собиралась звонить маме, чтобы попросить ее посидеть с внуком, пока они будут в ресторане. «Что случилось?» донесся ее мелодичный голосок из кухни. Ковалев крепко выругался. От его вещей несло уксусом так, что хоть всех святых выноси, а все вещи были пропитаны свекольным маринадом. «Сучка Арина! Что она вообще сотворила?» Но не это было главной причиной, по которой Ковалеву безмерно захотелось взять и сжать пальцы на тонкой шейке жены. Она забрала кольцо. А ведь покупка помолвочной безделушки стоила Алексею внушительной суммы. «Любимая, я воспользуюсь стиралкой?» Мысленно сказав себе, что ничто не помешает ему насладиться Ниной и этими днями, уточнил Ковалев, появляясь на кухне. «Конечно. Точнее...» «Я сама все выстираю, это не мужская забота», — промурлыкала она, подходя к Лёше. И Алексей, вновь прижав любимую к себе, возблагодарил небеса за то, что они послали ему эту женщину. Кольцо он, разумеется, купил. Сослался на то, что ему нужно отлучиться, и смотался до ближайшей ювелирки. Конечно, это было совсем не то украшение, какое он хотел преподнести Нине. Причем купить драгоценность пришлось по заоблачной цене но, приобретая ее, Ковалев испытывал какое-то мстительное удовлетворение. «Пусть Арина забирает то, что украла. У его женщины будет все самое лучшее и дорогое». Наконец, они оставили Антошку на бабушку, и Алексей, надев костюм, подал руку Нине. «Мадемуазель, прошу провести со мной лучший вечер в вашей жизни». Она снова рассмеялась так, что показалось, будто колокольчики звенят, и когда Ковалев помог ей устроиться в такси, он окончательно расслабился и забыл про всю свою прошлую жизнь. Так и рядом с Ниной было всегда. В ресторанчике их уже ждали. Как только Алексей подвел любимую к месту у окна и отодвинул для нее стул, к ним тут же поспешил официант. Хостес, вручив меню, удалилась, а Ковалев заказал бутылку самого дорогого шампанского. «Сорить деньгами, так сорить!» «Милый, а что с твоими вещами случилось?» спросила Нина, листая меню. Алексей поморщился. — Да так, небольшая авария, — расплывчато ответил он. — Если не отстирается, выброшу, докуплю да новое. Нина покачала головой. — Там дорогие вещи, милый. Я попробую их спасти. Какое-то время ушло на то, чтобы сделать заказ официанту. Ковалев едва на месте не подпрыгивал от нетерпения. Кольцо, казалось, жжёт карман пиджака. Наконец они продиктовали, чем хотели бы побаловать себя сегодня, и Алексей, подняв тост, сказал... Я хочу выпить сегодня за лучшую женщину, за ту, которая согревает меня одним знанием, что она есть на этом свете. Он кашлянул, потому что голос стал садиться от волнения. Как у подростков, убертать ей богу. А Нина очаровательно краснела и улыбалась, чем сводила с ума. Ты знаешь, что у меня есть жена, но мы с ней очень разные люди. Когда я вернусь домой, буду с ней разводиться, Нина. Оставлю им с детьми квартиру, себе заберу фирму. Я все решил, любимая. Хочу быть с тобой и только с тобой. Хочу стать Антошке отцом. Сказав это и видя, что пальцы Нины с силой впились в хрустальную ножку, он вытащил кольцо из кармана, отставил бокал и, раскрыв коробочку, сказал. «Я прошу тебя стать моей невестой, Нина, потому что до безумия тебя люблю». Ковалев выдохнул, чувствуя себя немного немало ни, много ни мало, Гераклом, совершившим подвиг. Но совсем не той реакции, которую он увидел от Нины, он ожидал. Она вдруг отставила бокал, закрыла лицо ладонями и, покачав головой, проговорила. — Зачем же ты все испортил, Леша? У нас ведь все было так хорошо. Ковалева как и бухом по голове приложила. — В каком таком смысле все испортил? Ладно бы он не сделал предложение, когда бы Нина его ждала и все обстряпывала так, чтобы он на ней женился, но в итоге заветного колечка не получила. Тогда бы Алексей мог ее понять. — Ну вот она, коробочка в его руке... А в голове только эта женщина и желание жить лишь с нею. «Я готов забрать тебя в свой город. Или если скажешь, что не хочешь отсюда уезжать, я сам переведу бизнес. Да, это будет стоить мне финансов. Но я готов на все, Нин!» Она подалась к нему и обхватила его запястье пальцами. «Леша, дело вовсе не в этом», заговорила с жаром, сквозящим в каждом слове. «Дело не в переездах или чем-то другом. У нас все с тобой хорошо и так». Я совершенно не хочу выходить за тебя замуж. Нина вздохнула и продолжила. Послушай, даже в том, что я сейчас говорю, сплошной негатив. Звучит так, как будто я не желаю с тобой быть. Но это неправда. Я очень тебя полюбила, и мне очень хорошо с тобой. Но поверь, брак все испортит. Со стороны, наверное, Ковалев был жутко забавным. Можно было легко поржать над тем, как он сидел с коробочкой наперевес, А женщина, которая была ему дороже всех на свете, что-то ему горячо вещала. Но на это было плевать. Пусть смотрят и потешаются. Важно было лишь то, что говорила и говорила Нина. «Вспомни свою семейную жизнь с женой. Ты же сам говорил, что вы друг друга разлюбили уже давно. Я так не хочу». «Так и не будет!» Не дав ей договорить, чуть ли не взревел Алексей. Теперь Нина подалась к нему и приложила палец к его губам. «Нет, дослушай». Да Так будет, и это неизбежно. Я потому и не вышла за отца Антошки. Просто не захотела всего этого крушения надежд и планов». Ковалев все же сделал то, что следовало. Закрыл коробочку, но убирать ее не стал. Отставил на край стола и продолжил выслушивать аргументы, с которыми он уже смирился. Точнее, решил, что сделает вид, будто смирился, а сам станет гнуть свою линию и добьется этой женщины. «Она ему отказала! Нет, вы подумайте только!» Он весь мир к ее ногам, а Нина в ответ такое удумала: У тебя есть дочери, у меня сын. Нам уже не нужны дети, мы этот гештальт закрыли. Антон очень тебя полюбил. Я его тоже, ставил несколько слов Ковалев. Очень хотелось заверять Нину и дальше в том, насколько сильно она ошибается, принимая такое решение, но он промолчал. Ее слова, что он все испортил, до сих пор звучали в его ушах. Ну вот и хорошо, улыбнулась Нина. Будете общаться с Антошкой, может, теперь получится делать это чаще, раз ты разойдешься с женой. А совместный быт на постоянной основе убьет наши чувства, я уверена». Она кивнула благодаря официанта, который как раз принес им еду. ковалёв же лишь молча вперился взглядом в заказанный тартар. Как бы чудесно он ни выглядел и не пах, аппетит отбила напрочь. «Просто забери кольцо Нина. С его покупкой и так целая эпопея приключилась». Будет досадно, если в итоге оно так и не обретет свою хозяйку. Он придвинул к ней коробочку и принялся за еду, почти не чувствуя вкуса. Когда же Нина вытащила безделушку и, надев ее на палец, подняла тост, Алексей откинулся на спинку стула и посмотрел на нее так, чтобы она в его взгляде прочла простой вопрос. И что теперь отмечать? — За то, чтобы наша любовь не разрушила повседневность Леша, — сказала Нина и добавила. А этой ночью я покажу тебе, насколько благодарна за то, какой ты щедрый». Опять очаровательно покраснев, она опустила взгляд, и Ковалев, мгновенно переключившись на фантазии, ожившие в воображении, решил, что на сегодня тема с несостоявшейся помолвкой закрыта. Из этой поездки Алексей хоть и вернулся, с одной стороны не солоно хлебавшая, с другой — то, что Нина вытворяла в постели за несколько ночей, проведенных с нею, в голове не укладывалось. И даже сейчас, когда Ковалев об этом просто вспоминал, У него ниже пояса возникал стояк похлеще, чем у иного парня лет двадцати, готового не вылезать из койки днями напролет. «Папуся — Папуся! — закричала Люся, выбежавшая ему навстречу, когда он зашел домой, чтобы проведать девочек. Как только вернулся в родной город, сразу нахлынули угрызения совести, связанные с последним разговором с Дашей. Он не знал, как все исправить, но понимал, что самым худшим в сложившихся обстоятельствах будет пустить все на самотек и отстраниться от детей. Подхватив Люсю на руки, он закружил ее и прислушался к звукам, доносящимся из квартиры. В ванной лилась вода, и это означало, что, скорее всего, Арена принимала душ. Потому что Даша выглянула из своей комнаты и, увидев отца, быстро юркнула обратно. Не спуская Люси с рук, Ковалев прошел к старшей дочери и, коротко постучав, открыл дверь. Заглянул к Даше, улыбнулся. «Привет!» – поздоровался он с нею, на что она не отреагировала. «Как дела?» Дочь уткнулась носом в книгу, которую читала, всем видом показывая, что говорить не намерена. Даже отвечать на его приветствие, по-видимому, было ниже ее достоинства. «Даша, я к тебе обращаюсь», — как можно мягче сказал он. «Как твои дела?» Она стала багроветь, лицо запунцовило, налилось краской. Но маленькая зараза молчала, как рыба об лед. И когда Алексей уже собирался в третий раз повторить заданный вопрос, А если понадобится впоследствии сделать это ровно столько, сколько потребуется, пока Даша не научится с уважением относиться к папе, — раздался голос Арины. «Какого черта здесь происходит, Ковалев?»